Глава 33. 20 минут спустя Белла Альшанская добралась в промышленную часть города и припарковала свою машину неподалёку от большого склада, арендуемого домом моды Силуэт. По близости виднелось множество таких же строений, складов и ангаров. Сразу за ними начиналась территория порта, откуда днём и ночью доносились шум работающих грузоподъёмных кранов. Белль нечасто приходилось бывать здесь. Если бы не этот звонок, она бы и не поехала. Район свалок автомастерских и промышленных складов явно не место для порядочной женщины. Но сейчас Белла была полна решимости, всю дорогу её просто трясло от гнева и негодования. Если всё окажется правдой, очень скоро она станет свободной разведённой женщиной, а Виктор горько пожалеет о всех своих поступках. Алишанская вышла из машины и громко хлопнув дверью, зашагала к огромным железным воротам. Над городом окончательно сгустилась тьма, складскую территорию тускло освещали несколько уличных фонарей. В такое позднее время здесь вряд ли кто-то ещё работает. Но вдруг Белла увидела, что одна из дверей склада приоткрыта, и изнутри пробивался приглушённый жёлтый свет. Там и правда кто-то находился. Осторожно толкнув тяжёлую дверь, Айшанская вошла в тёмное помещение и бесшумно двинулась по узкому проходу между высокими стальными стеллажами. Внезапно в нос ударил острый запах бензина. Байла Бризглива поморщилась, недоуменно оглядываясь по сторонам. Что здесь происходит? Она оказалась в целом лабиринте из стеллажей аккуратных штабелей картонных коробок, вздымающихся вдоль стен, длинных железных стоек, на которых висели сотни костюмов, запаянных в прозрачные пластиковые пакеты. Повернув за очередной угол, Белла едва не вскрикнула, увидев в полумраке целую группу жутких абсолютно лысых людей. Нойшанская тут же поняла, что это всего лишь манекены, и перевела дух. А вонь бензина становилась всё сильнее. В дальней части склада брезжил тусклый свет. Была направилась туда. Если Виктор и его любовница действительно здесь, странные же они выбрали место для свидания. Чем холодный вонючий склад лучше номера даже в самой дешёвой гостинице. Внезапно впереди она услышала плеск жидкости и чей-то приглушённый голос. Белла, стараясь не шуметь, на цыпочках зашагала на свет, мысленно уже настраивая себя на скандал. Сейчас этим глупкам мало не покажется. Она уже предвкушала, как вцепится в волосы этой мерзавке, а затем надаёт оплеух своему мужу, прежде чем выгнать его к чёртовой матери. В этот момент позади неё в темноте раздались чьи-то лёгкие шаги. Белла испуганно замерла, прислушавшись, а затем резко обернулась. В тот же миг на ее голову обрушился мощный удар. Ольшанская ничком рухнула на пол, мгновенно потеряв сознание. Лина Орлова довольно ухмыльнулась и отбросила в сторону увесистый молоток, обернутый плотной тканью. Затем она склонилась, подхватила бесчувственную женщину за плечи и волоком оттащила Ольшанскую подальше от главного прохода, в самый темный угол склада одежды. Виктор Ильшанский в центре хранилища продолжал обильно разливать бензин. Одна из канистр была уже полностью опустошена и валялась на полу рядом с ним. От едких испарений топлива у Лины уже начинало кружиться голова. Что там за шум? обернулся на её шаги Ильшанский. Ничего особенного, дорогой, спокойно сказала Лина, сились унять бешеное сердцебиение. Это я в темноте случайно врезалась в стеллаж. Осторожнее, милая, нам ведь не нужно, чтобы ты поранилась. Долго ты ещё тут? Я закончил, тебе нужно уходить, сказал Виктор, отбросив в сторону ещё одну опустевшую канистру. Лина молча кивнула, и они поспешили к воротам. На ходу Айшанский щёлкнул зажигалкой и поджёг смятую газету в своей руке. Затем, когда бумага разгорелась, он бросил её на пол. Пламя вспыхнуло моментально. Огненная дорожка весело рванула в центр склада, быстро разрастаясь в разные стороны. Секунду спустя все огромное помещение склада озарилось ярким желтым светом, а в его центре полыхнул огромный шар огня. Пламя стремительно распространялось по всему помещению. Лина и Виктор быстро покинули склад. Оба были в непроницаемой чёрной одежде, их лица скрывали чёрные балаклавы. Выбежав из ворот, они торопливо понеслись в соседний переулок, где Альшанский оставил свою машину. За их спиной раздался громкий хлопок, когда из здания склада вылетели все окна. Над забором в тёмное небо взметнулся огромный столб пламени. Плюхнувшись на сиденье, Альшанский быстро повернул ключ в замке зажигания. А теперь по домам, взволнованно выдохнул он. А завтра с утра будем разыгрывать шок и удивление перед остальными. Придётся подключить всё своё актёрское мастерство. С этим у меня никогда проблем не возникало, рассмеялась Лина. Они выхли из переулка и помчались прочь от горящего здания, не заметив машину Беллы припаркованную на другой стороне улицы.